Также и с левого угла вплоть до реки было проведено укрепление протяжением до 400 шагов, чтобы солдаты без помехи и без опасности могли ходить за водой. Но и Помпей изменил свой план по некоторым причинам, о которых нет надобности упоминать, и снова оставил этот лагерь. Таким образом, лагерь этот простоял несколько дней пустым, и все его укрепления были целы. 67. -е. Лазутчики сообщили Цезарю, что туда пришел легион со всеми знаменами. Это сообщение было подтверждено наблюдениями, сделанными с некоторых высоколежащих редутов. Место это находилось приблизительно в 500 шагах от нового лагеря Помпея. Цезарь, надеясь уничтожить этот легион и очень желая вознаградить себя за урон, понесенный в тот день, оставил у шансовых работ две когорты, которые должны были делать вид, что работают над укреплением. Сам же он вывел против легиона Помпея и его малого лагеря остальные 33 когорты в двойной линии. Среди этих когорт был и девятый легион, потерявший много Центурионов и уменьшившийся в численном воинском составе. Для этой цели он двинулся как можно незаметнее в противоположном направлении. И сначала он не ошибся в своих предположениях. Он пришел раньше, чем Помпей мог заметить, и, несмотря на сильные лагерные укрепления, быстро атаковал помпеянцев на левом фланге, на котором находился сам, выбив их с вала. Перед воротами лагеря была колючая изгородь. Здесь на короткое время завязалось сражение, причем наши пытались прорваться через ворота, а те защищали их. Особенно храброе сопротивление оказал здесь Т. Пулеон, благодаря которому, как мы указывали, было предано войско Г. Антония. Но храбрость наших одержала верх. Они уничтожили изгородь, ворвались сначала в главный лагерь, а затем в находящуюся внутри его крепость, куда укрылся разбитый легион, и там перебили несколько сопротивлявшихся. 68. Но судьба, столь могущественная в человеческих делах, особенно же на войне, часто производит громадные перемены благодаря незначительным случайностям. Так было и тогда. Когорты Цезаревского правого фланга по незнакомству с местностью – и в поисках ворот дошли до того укрепления, которое, как мы выше указали, шло от лагеря к реке, и приняли его за укрепление самого лагеря. Заметив, что оно соединяется с рекой, они разрушили шансы, и за отсутствием защитников прорвались через них. За ними последовала вся наша конница. 69 -е. А Между тем Помпей, узнав об этом и воспользовавшись значительным выигрышем времени, увел пять легионов с работы на помощь своим. Его конница стала приближаться к нашей, и в то же самое время наши солдаты, занимавшие лагерь, увидали его пехоту в боевом строю. Тогда все вдруг переменилось. Помпеев легион, ободренный надеждой на скорую помощь, стал делать попытки сопротивления у задних ворот и даже со своей стороны атаковать наших. Конница Цезаря, которая все еще поднималась вверх узким путем по насыпям, стала бояться за свое отступление и первая обратилась в бегство. Правое крыло, не имевшее связи с левым, при виде замешательства конницы стало отступать, чтобы не быть застигнутым в пределах укреплений через бреши разрушенного вала. При этом многие из солдат, чтобы не попасть в давку, бросались в ров с 10-футовой высоты вала. Давя первых, остальные по их трупам искали себе спасения и выхода. На левом же крыле солдаты видели с вала, что Помпей подходит, а наши бегут. Так как враг был и спереди, и сзади, то из боязни быть отрезанным на узком пространстве, они тоже начали отступать тем же путем, каким пришли, заботясь только о своем собственном спасении. Всюду было такое смятение, ужас и бегство, что хотя Цезарь собственноручно выхватывал знамена бегущих и приказывал им остановиться, тем не менее одни пускали на волю своих коней и бежали вместе с толпой, а другие от страха бросали даже знамена, и вообще никто не слушался его приказа. 70. -е. В этом ужасном положении, когда все войско могло бы быть уничтожено, нас спасло то, что Помпий из боязни осады, незадолго до того он видел, как бежали его солдаты из лагеря, и, надо полагать, теперь был изумлен таким неожиданным счастьем. Некоторое время не решался приближаться к укреплениям. Его конница также медлила с преследованием вследствие узости прохода, который вдобавок был занят нашими солдатами. Таким образом, в обоих случаях ничтожные обстоятельства приобрели громадное значение. Действительно, укрепления, проведенные от лагеря к реке, отняли у Цезаря победу, которая после захвата лагеря Помпея была почти несомненной но они же замедлили быстроту преследования и тем спасли нас от гибели. 71. В этих двух сражениях Цезарь потерял за один день 960 солдат и 200 человек из конницы. В числе их были Тутикангал, сын Сенатора, известные римские всадники Г. Флегенат из Плаценции, а Грани из Путеол М. Сокративир, из Капуи. Военных трибунов и центурионов – 32 человека. Но значительная часть из них погибла без боя, будучи задавлена во рву в укреплениях у реки, бежавшими в панике товарищами. Погибли также 32 военных знамени. Помпей после этого сражения был провозглашен императором. Этот титул Он удержал за собой и позволял приветствовать себе им впоследствии, но в своих письмах он обыкновенно не приписывал его, равно как и не украшал своих фасцев Лавром. Но Лабиен добился от Помпеи, чтобы ему предоставлены были пленные. Всех он приказал вывести, по-видимому, демонстративно, чтобы в качестве перебейщика заслужить больше доверия, стал называть их соратниками распрашивать в очень оскорбительных выражениях, имеют ли ветераны привычку бегать, и после этого казнил их на виду у всего войска. 72. -е. Эти события до такой степени увеличили самоуверенность и гордость помпеянцев, что они перестали помышлять о дальнейших военных планах, но уже теперь считали себя победителями. Они не думали о том, что действительными причинами нашего поражения были малочисленный солдат, неудобство позиции, узость места от поспешного занятия лагеря, страх перед неприятелем, угрожавшим с двух сторон, внутри и снаружи укреплений, а, наконец, разъединение войска на две несвязанные группы, которые не могли подать друг другу помощи. Они не принимали в соображении еще и того, что в сущности энергичного столкновения сторон и правильного сражения не было. Но наши собственные солдаты, своей многочисленностью, причинили себе в давке гораздо больше вреда, чем нанес его неприятель. А наконец они забывали об обычных на войне случайностях, о том, как часто самые ничтожные обстоятельства Будут ли это ложные предположения или внезапный страх или случайный порыв суеверия, причиняют огромный урон, как часто целые армии страдают от ошибки полководца или по вине трибуна. Но точно их победе помогла их доблесть, точно невозможно были никакие дальнейшие перемены положения, они прославляли по всему свету и устно, и письменно победу одержанную ими, в этот день. 73. -е. Итак, все прежние замыслы Цезаря потерпели крушение, и он решил изменить весь план войны. Поэтому он вывел войска из всех укрепленных пунктов, снял осаду, стянул свои военные силы в одно место и обратился на военные сходки с ободрительной речью к солдатам, в которой советовал им не слишком огорчаться происшедшим, не поддаваться вследствие этого паники от одного проигранного сражения. При этом не очень важного, и противопоставлять ему многие выигранные. Надо благодарить судьбу за то, что они завоевали Италию без особых потерь, покорили обе Испании с их очень воинственным населением и весьма искусными и опытными полководцами, и подчинили своей власти соседние хлебные провинции. Наконец, они должны вспомнить, как счастливо все они были переправлены сюда сквозь неприятельские флоты невредимыми, в то время, когда врагами были заняты не только гавани, но и берега. Если не во всем бывает удача, то на помощь судьбе должна приходить личная энергия, В понесенном поражении можно обвинять кого угодно, только не его самого. Он дал сражение на выгодной позиции, овладел неприятельским лагерем, выбил оттуда противников и победил их в бою. Но либо их собственное замешательство, либо какая-нибудь ошибка, либо, может быть, даже сама судьба вырвала у них из рук уже одержанную победу. Во всяком случае... Все они должны постараться возместить своей храбростью понесенные потери. Тогда это поражение пойдет им на пользу, как это было под Герговией, и те, которые перед этим боялись сражаться, пусть сами добровольно пойдут в бой. 74. После этой речи он заклеймил позором нескольких знаменосцев и удалил их с должностей. Все войско было так огорчено этим поражением и проникнуто таким желанием загладить бесславие, что никто не дожидался приказов трибуна или центуриона. Но каждый сам налагал на себя в виде наказания самые тяжелые работы, и все горели жаждой боя. Даже некоторые лица высших рангов полагали, из стратегических видов, что следует остаться на этой позиции и рискнуть дать сражение. Но Цезарь не вполне доверял устрашенным солдатам и предпочитал дать им время оправиться. Притом, после оставления укреплений, он очень опасался за правильный подвоз продовольствия. 75. -е. Поэтому, не теряя времени, он позаботился только о раненых и больных и без шума вышел вперед в начале ночи весь обоз из лагеря, в Аполлонию, запретив останавливаться на отдых до прибытия к месту назначения. Для охраны его был послан один легион. Устроив эти дела, он задержал два легиона в лагере, а остальные вывел четвертую стражу разными воротами и послал тем же путем вперед. Немного времени спустя он приказал для соблюдения воинского обычая и для того, чтобы его уход стал известным как можно позднее, дать клич к сбору, а сам тотчас выступил и, нагнав свой арьергард, быстро скрылся с горизонта. Но и помпи узнав о его замыслах, не замедлил с погоней. Он попытался, если удастся, врасплох атаковать и устрашить противника во время похода, и с этой целью вывел свое войско из лагеря, а конницу послал вперед для задержания арьергарда. Однако ему не удалось догнать Цезаря, так как последний двигался без обоза и потому далеко ушел вперед. Но когда дошли до реки Генуса с ее трудными для переправы берегами, то конница догнала, наконец, Арьергард и стала его задерживать. Против нее Цезарь выставил свою конницу с прибавлением 400 антисигнатов без поклажи. Они действовали так удачно, что в завязавшемся конном сражении обратили всех в бегство, многих перебили и сами вполне благополучно вернулись к своей колонне. 76. Сделав в этот день обычный переход и переправив свое войско через реку Генус, Цезарь занял свой прежний лагерь против Аспараги. Всех солдат он задержал за лагерным валом, а конница, высланная будто бы за фуражом, приказал немедленно вернуться в лагерь задними воротами. И Помпей после дневного перехода также занял свой прежний лагерь у Аспарагия. Так как укрепления были еще целы, то у его солдат не было работы. Поэтому одни из них ушли довольно далеко за дровами и за фуражом, а другие соблазнились близостью прежнего лагеря, чтобы сходить туда за поклажей и за багажом, значительная часть которого была там оставлена вследствие внезапного выступления. При уходе из лагеря они складывали свое оружие в палатках. Как Цезарь и предвидел, им трудно было преследовать, и потому около полудня он дал сигнал к выступлению, вывел войско и, сделав в этот день двойной переход, прошел от этого пункта на восемь миль вперед, чего Помпей за уходом солдат сделать не мог. Семьдесят На следующий день Цезарь снова выслал вперед в начале ночи обоз и в четвертую стражу выступил сам, чтобы в случае, если его вынудят к сражению, его войско поклажи было более готово к принятию этого неожиданного удара. То же сделал он и в последующие дни, хотя ему приходилось преодолевать весьма трудные дороги и очень глубокие реки, но благодаря подобной тактике он не понес крупных потерь. Дело в том, что Помпей весь первый день вынужден был задержаться в лагере, поэтому в следующие дни он потратил много усилий для форсированного продвижения с целью во что бы то ни стало догнать опередившего его цезаря. Но эти напрасные усилия только истощили его. На четвертый день он прекратил погоню и решил изменить свой операционный план. 78. Цезарю необходимо было побывать в Аполлоне, чтобы устроить раненых, заплатить войску жалования, ободрить союзников и оставить в городах гарнизоны. Но на все это он употребил лишь столько времени, сколько позволяли другие спешные дела. Он боялся, как бы Помпей не предупредил его и не напал врасплох на Домиция, поэтому он поспешил к Домицию со всей возможной быстротой и стремительностью. План всей этой операции был основан на следующих соображениях. Если Помпей направится туда же, то его можно будет вынудить к сражению при одинаковых для обеих сторон условиях, так как удаление от моря отрезывала его от запасов, сосредоточенных им в дирахии и от подвоза всякого другого провианта. Если же Помпеи переправится в Италию, то можно будет по соединении с Домицием двинуться на помощь Италии через Иллирию. Если, наконец, он попытается осадить Аполлонию и Орик и отрезать Цезаря от всего морского побережья, то можно будет осадить Сципиона, и тем неизбежно вынудить Помпея идти на помощь своим. Поэтому Цезарь послал вперед гонцов к Домицию с письмом и соответствующими распоряжениями. Затем он оставил в Аполлоне гарнизон из трех когорт, в Лиссе из одной, в Орике из трех, и, устроив больных и раненых, пошел через Эпир и Афаманию. Но и Помпей, догадываясь о планах Цезаря, считал необходимым поспешить на помощь к Цепиону в случае, если Цезарь направит свой путь туда. Если же он, в ожидании легионов и конницы из Италии, не захочет удаляться от морского побережья и окрестностей Орика, Помпей имел в виду, со всеми силами, напасть на Домиция. 79. -е. По этим причинам оба они старались действовать с быстротой, чтобы помочь своим, а также не упустить момента для нападения на противника. Но Цезаря отвлекла от прямого пути экспедиции в Аполлонию, а у Помпеи был удобный путь через Кандавию в Македонию. К этому присоединилась еще и неожиданная опасность. Домиций, простояв в лагере много дней против сципиона ушел оттуда за продовольствием и направился в Гераклию по соседству с Кандавией так что, по-видимому, сама судьба приносила его в жертву Помпею. Об этом Цезарь до сих пор не знал. Далее, так как Помпей разослал по всем провинциям и городам сильно преувеличенные сообщения о сражении под Герахием, то всюду усилились слухи о полном поражении и бегстве Цезаря, потерявшего будто бы всю свою армию. Эти слухи делали продвижение Цезаря опасным, и под их влиянием некоторые общины изменили ему. В довершение всего гонцы, разосланные по разным направлениям Цезарем к Домицию и Домицием к Цезарю, никак не могли достигнуть места назначения. Но по дороге разведчики Домиция были замечены Алаброгами и свиты Роукила и Эга, которые, как было указано, перебежали к Помпею. По старому знакомству, со времен гальских походов, а может быть и из хвостовства, галлы подробно рассказали им обо всем случившемся, а также об отступлении Цезаря и приближении Помпея. Получив от разведчиков эти сведения Домиций, который еле-еле на 4 часа ходьбы опередил Помпея, благодаря врагам избежал опасности и соединился с Цезарем у Эгинии, близ фессалийской границы. 80-е. Соединившись с Домицием, Цезарь достиг Гомф, первого фессалийского города, по дороге из Эпира. Эта община несколько месяцев тому назад по собственному почину прислала к Цезарю послов с предложением пользоваться всеми ее средствами и просила у него гарнизона. Но туда уж успели проникнуть упомянутые сильно преувеличенные слухи о сражении под Дерахием. Поэтому начальник воинских сил Фессалии Андросфен, предпочитая разделять с Помпеем победу, вместо того, чтобы быть товарищем Цезаря по несчастью, согнал из деревень в город все свободное и рабское население, запер ворота и отправил к сципиону и Помпею Гонцов с просьбой о помощи. Он уверен в городских укреплениях, если ему быстро помогут, но долгой осады он выдержать не может. Сципион, узнав об отходе обоих войск от Иракия, привел свои легионы в Ларису. Но Помпей еще не приближался к Фисалии. Цезарь приказал разбить лагерь и приготовить для спешного штурма лестницы подвижные навесы и фашины. Когда все это было готово, он в ободрительной речи к солдатам указал, насколько выгодно для облегчения своей крайней нужды захватить этот переполненный припасами и богатый город и этим нагнать страх на остальные общины. Но все это должно быть сделано быстро, прежде чем придет выручка. Таким образом, при исключительном рвении солдат он еще в день своего прихода приступил к штурму города с его очень высокими стенами после девятого часа и взял его с боя до захода солнца. Отдав его на разграбление солдатам, он тотчас же снялся оттуда с лагеря и так быстро достиг Метрополя, что опередил гонцов и молву о взятии Гомф. 81. Жители Метрополя сначала под влиянием слухов приняли то же решение, заперли ворота и расставили по стенам вооруженных людей, но потом, узнав о падении Гомф от пленных, которых Цезарь распорядился вывести к их стенам, открыли ворота. Так как Цезарь принял все меры к тому, чтобы город остался совершенно невредимым, то, сравнивая судьбу Метрополя судьбой Гомф, ни одна из фессалейских общин, кроме Ларисы, которая была занята большими военными силами Сципиона, и не решилась отказать ему в повиновении и в исполнении всех его требований. Цезарь нашел на полях, где уже почти поспел хлеб, удобное место, решил ожидать подхода Помпея и здесь сосредоточить всю войну. 82. -е. Помпей прибыл через несколько дней в Фессалию и, обратившись с речью к Соединенному войску, поблагодарил своих солдат, а солдат Степиона обнадежил предложением принять участие в добыче и наградах, так как победа уже обеспечена. Затем он соединил все легионы в одном общем лагере, поделился со сцепионом званием главнокомандующего и приказал играть у него его собственный сигнал и разбить для него особую ставку. Когда таким образом от соединения двух больших армий боевые силы Помпея увеличились, то у всех окрепли прежние фантазии, и надежда на победу настолько поднялась, что всякая потеря времени казалась только задержкой возвращения в Италию. Когда Помпи делал что-нибудь не спеша и более или менее осмотрительно, то говорили, что это можно было сделать в один день, но что Помпи тешится верховной властью и с бывшими консулами и претерами обращается как с рабами. Одни уже открыто стали спорить друг с другом о прятурах и жречествах и распределять консульство по годам. Другие требовали себе домов и имущества приверженцев Цезаря, бывших в его лагере. На военном совете у них даже возник спор о том, следует ли на ближайших преторских комиссиях считаться заочной кандидатурой Лоцелия Гира, потому что сам Помпей послал его к парфянам. При этом родственники Гирра заклинали Помпея сдержать свое слово, данное ему при его отъезде, иначе Гир оказался бы жертвой своего доверия к авторитету Помпея. Но другие не соглашались на предпочтение одного всем, так как ведь труды и опасности для всех одинаковы. 83. В ежедневных спорах относительно жречества Цезаря Домицей, сципион и Спинтер, Лентул, уже доходили до текчайших словесных оскорблений. Причем Лентул хвастался преимуществом, которое дает ему возраст. Домицей хвалился популярностью и авторитетным положением в Риме, а Сцепион полагался на свое родство с Помпеем. Мало того, Акуций Руф привлек суду перед Помпеем Эл-Афрани по обвинению в том, что он предал... В Испании войско, а Элдомиций заявлял на Военном Совете, что, по его мнению, следует по окончании войны дать тем сенаторам, которые вместе с ними участвовали в войне по три судебных таблички для произнесения приговора об отдельных лицах, которые остались в Риме или хоть и находились в пределах областей, занятых Помпеем. Но не оказывали ему военных услуг. Одна табличка должна была давать полное оправдание, другая присуждение к смерти, третья налагать денежный штраф. В конце концов, все хлопотали либо о своих почестях, либо о денежных наградах, либо о преследовании своих врагов и помышляли не о том, какими способами они могут победить, но о том, какую выгоду они должны извлечь из победы. 84. Уже заготовлен был провиант, солдаты снова оправились после сражений под Дерахим. Прошло довольно много времени, чтобы можно было составить себе ясное представление относительно воинского духа у солдат, и Цезарь счел нужным испытать, каковы намерения Помпея, и склонен ли он... Принять сражение. Поэтому он вывел войско из лагеря и построил его в боевую линию. Сначала на удобной позиции и подальше от лагеря Помпея. Но в следующие затем дни он продвигался более или менее вдаль от своего лагеря и приближал свой фронт к холмам, занятым Помпеем. От этого его войско становилось со дня на день увереннее но что касается конницы то так как числом она далеко уступала неприятельской цезарь держался относительно ее своего прежнего правила, о котором мы говорили выше. он приказывал сражаться в рядах конницы молодым анттосигнаном без поклажи со специальным вооружением облегчившим быстроту их действий. от ежедневного упражнения они приобрели опытность, и в такого рода сражениях. В результате, одна тысяча всадников осмеливалась даже на открытой местности в случае надобности выдерживать атаку семи тысяч помпеянцев, не очень страшась их численного превосходства. И действительно, в те дни Цезарь дал даже удачное конное сражение, в котором вместе с другими был убит один из упомянутых двух алаброгов, перебежавших к Помпею. 85. -е. Помпей, лагерь которого был на холме, выстраивал свое войско у самого его подножия, и, как казалось, каждый раз выжидал, не подойдет ли Цезарь поближе на невыгодную для него позицию. Цезарь видел, что Помпея никоим образом нельзя заманить на сражение, поэтому он признал самой удобной для себя тактикой сняться с лагеря и постоянно быть в походе. Он рассчитывал облегчить себе частые перемены лагеря и движением по многим местностям, добывание провианта, а также во время самого похода улучшить какой-нибудь удобный момент для сражения и, наконец, утомить ежедневными передвижениями войска Помпея, непривычное к тяжелому труду. Это решение было уже принято, был дан сигнал выступлению, и сложены были палатки, как вдруг бросилось в глаза, что, вопреки повседневной привычке, боевая линия Помпея успела за это время продвинуться вперед довольно далеко от своего вала. Таким образом, показалось, что возможно дать сражение на довольно удобной позиции. Когда походные колонны были уже в воротах лагеря, Цезарь сказал своим солдатам, Надо нам в настоящее время отложить поход и думать о сражении, которого мы всегда очень хотели. Будем всей душой готовы к бою, позже нелегко нам будет найти удобный случай. И он тотчас же вывел свои войска в боевой готовности. 86. Помпей, как это стало известно впоследствии, также решил по настоянию всех своих дать сражение. И действительно, Он на Совете в предыдущие дни сказал даже, что армия Цезаря будет разбита еще прежде, чем войска сблизятся. Когда большая часть была этим удивлена, то он прибавил. «Я знаю, что я обещаю нечто почти невероятное, но познакомьтесь с моим планом, чтобы затем с большей уверенностью выйти на сражение. Я убедил наших всадников, и они обещали мне это сделать» напасть при сближении обоих войск на правый, незащищенный фланг цезаря и атаки в тыл привести в замешательство и разбить его войско прежде, чем нами будет выпущен хоть один снаряд против неприятеля. Таким образом мы окончим войну, не подвергая наши легионы опасности и почти без кровопролития. А это не трудно, так как мы очень очередной конницей, Вместе с тем, он просил всех быть готовыми к следующему дню, так как теперь, наконец, пришел давно желанный момент для сражения, то они должны оправдать высокое мнение, которого был о них он сам и все остальные. 87. Его сменил Лабиен после презрительного отзыва о боевых силах Цезаря и величайших Похвал плану Помпея, он сказал: Не думай, Помпей, что перед тобой то самое войско, которое победило Галию и Германию. Я участвовал во всех сражениях и не стану наугад говорить о том, чего не знаю. От того войска осталась только малая часть, многие погибли, что было неизбежно при множестве сражений. Многих унесли повальные болезни в Италии, многие разошлись по домам. Многие остались на материке. Или, может быть, вы не слыхали, что в Брундисии были образованы целые когорты из тех, которые там остались под предлогом болезни. Те войска, которые вы видите, вновь организованы из последних наборов в Ближней Галлии, и большинство солдат происходит из транспаданских колоний. Вдобавок, самые сильные их части погибли в двух сражениях под Герахием. С этими словами Лабиен поклялся вернуться в лагерь не иначе, как победителем, и других ободрил к тому же. Помпей похвалил его за это и поклялся в том же. Из всех остальных также не оказалось никого, кто поколебался бы поклясться. Все это происходило на заседании совета, по окончании которого все разошлись, с большими надеждами и ликованием. Они уже мысленно предвосвещали победу, полагая, что о таком важном деле такой опытный полководец ничего не стал бы утверждать попусту. 88. -е. Когда Цезарь приблизился к лагерю Помпея, то он заметил, что войск того было построено следующим образом. На левом фланге были два легиона переданные Цезарем в начале их раздора на основании сенатского постановления. Из них один назывался первым, другой третьим. В этом месте стоял сам Помпей. Центр занимал сцепион сирийскими легионами. Киликийский легион, соединенный с испанскими когортами, которые, как мы указали, были переправлены Афранием, был помещен на правом фланге. Эти легионы Помпей считал самыми надежными во всей своей армии. Остальные он поставил между центром и флангами, доведя число когорт до 110. Всего было 45 тысяч человек, не считая около тысяч добровольцев-ветеранов, собравшихся к нему из числа льготных солдат и его прежних армий. Их он распределил по всему фронту. Остальные семь когорт частью должны были охранять лагерь, частью были распределены по ближайшим редутам. Правый фланг его был прикрыт каким-то ручьем с крутыми берегами. По этой причине он поставил всю конницу и всех стрелков и пращников на левом фланге. 89. Цезарь. Согласно со своим прежним распорядком, поместил десятый легион на правом фланге, а девятый – на левом, хотя от сражения под Дерахием он сильно поредел. К нему он присоединил восьмой, так что из двух легионов образовался как бы один, и приказал им поддерживать друг друга. А на его фронте стояло 80 когорт, в общем, 20 тысяч человек. Семь когорт он оставил для охраны лагеря. На левом фланге он поручил командование Антонио на правом п в центре Гадомицию, а сам стал против Помпея. Вместе с тем, заметив указанную выше диспозицию неприятельских войск и боясь, как бы его правое крыло не было обойдено многочисленной конницей, он поспешно взял из третьей линии по одной когорте от легиона и образовал из них четвертую линию, которую выставил против конницы. Он дал им специальные указания и предупредил, что сегодняшняя победа зависит исключительно от храбрости этих когорт. Вместе с тем он запретил третьей линии идти в атаку помимо его специального приказа. В подходящий момент он даст сигнал знаменем. 90-е Когда он по воинскому обычаю ободрял свое войско к сражению и ссылался на постоянное проявление своего расположения к нему, он особенно подчеркнул следующее. Солдаты сами могут быть свидетелями, как усердно он добивался мира, какие переговоры он вел через Ватиния, какие через Аклодия со Сцепионом, как в сношениях с Либоном под Ориком он настаивал на отправление послов к Помпею. Он никогда не хотел бесполезно проливать кровь солдат и лишать римское государство одного из обоих войск. После этой речи по настойчивой просьбе солдат, горевших желанием боя, он дал сигнал трубой.